стволовые клетки. 7 августа, 17 часов 32 минуты. Институт Инстар, Ленгли, штат Виргиния. Лорин О'Брайен согнулась над микроскопом, когда ее потревожил звонок из морга. Чертыхнувшись, она поднялась со стула, вернула очки с олба на нос и нажала кнопку громкой связи. «Гистология! Доктор О'Брайен, думаю, вам следует спуститься и взглянуть». Голос принадлежал Стенли Гиберту, судебному патологу-анатому из университета Джона Хопкинса и коллеге по медеи. Его пригласили засвидетельствовать останки Джеррилда Кларка. Я в некотором роде занята с пробами тканей. Только что села их смотреть. Как насчёт поражения ротовой полости? Лоренс вздохнула. Ваша гипотеза подтвердилась. Плоскоклеточная карцинома, судя по высокой митотической активности и слабой дифференциации клеток, мы имеем дело с первой группой опухолей.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 печень, почки, селезёнку, поджелудочную. Лоренс взглянул на стопку стёкол, подготовленных для анализа препаратов опухолевых тканей и вытяжек костного мозга. Когда, по-вашему, начал развиваться рак в опо полости? спросил патолог. Трудно сказать наверняка. По моим оценкам, 6-8 неделями раньше. На том конце линии удивлённо присвистнули. Чёртовски быстро. Знаю. Больше того, осмотр остальных образцов показал сходные сроки развития.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 Видимо, придётся мне ещё раз пригласить вас спуститься и посмотреть на всё собственными глазами. Отлично, устало выдохнула Лори. Сейчас буду. Она отключила микрофон и отодвинувшись от стола с микроскопом, потянулась, чтобы размять спину от двухчасового сидения за образцами. Решило было позвонить мужу, однако передумала. У него в управлении наверняка не меньше забот. Через час они всё равно встретятся во время конференции с Келли и Френком.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 В чём причина бурного разрастания опухолей? Почему оказалось так много ужасающих тератокарцином? И наконец, где чёрт возьми Джеральд Кларк пропадал все эти годы? Лорен покачала головой. Ответа ещё только предстояло найти, но она верила в современную науку. Её ли исследования или полевые работы близнецов тайна будет раскрыта. Лорен толкнула дверь раздевалки, натянула поверх туфель Бахила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 Вокруг суетились мужчины и женщины в залитых кровью передниках, безразличные к жуткому зрелищу. Их действия были выверены и слажены, настоящая мистерия смерти профессионалов-медиков. Один из них, высокий и тощий, поднял руку и помахал Лорен. Она кивнула и направилась к нему мимо одной из сотрудниц. Та наклонила поднос и отправила печень Джеральда Кларка в пакет для отходов. "Что ты нашёл, Стенли?" спросила Лорен, приближившись к столу. Доктор Гиберт ткнул пальцем Хочу, чтобы вы взглянули на это прежде, чем мы удалим. Они стояли у головного конца наклонного стола с телом Джеррилда Кларка. Кровь, желчь и прочие жидкости стекали по желобкам в противоположный конец, а оттуда в ведро-приёмник. Прямо перед ними лежала голова Кларка с распиленной черепной коробкой и выступающим мозгом. Смотрите, произнёс Стенли, наклоняясь к лиловым полушариям. Патолог-анатом осторожно отделил пинцетом мозговые оболочки, словно приоткрывая занавес. Под плёнками отчетливо виднелись складки и извилины коры, покрытые тёмной сетью артерий и вен. Мы обнаружили это, когда отделили мозг от черепной коробки. Доктор Гиберт раздвинул полушария. В желобке между ними лежал сгусток размером с грецкий орех. Похоже, он увенчивал мозолистое тело.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 Наблюдали один случай, когда сильно дифференцированная тератома с элементами сердечной мускулатуры сокращалась подобно сердцу. Лорина обрела голос. Но ведь Джеральд Кларк умер 2 недели назад. Стенли пожал плечами. Мне видится, при такой локализации она должна содержать большое число нейронов. Большая часть из них, вероятно, всё ещё в состоянии отвечать на раздражители.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 Внезапно её осенило. "Интересно", пробормотала она вслух. "Что, ей снова представился дрогнувший из густок. Большое количество тератом и степень развития одной из них могут помочь нам раскрыть механизм, благодаря которому Кларк получил новую руку", патолог прищурился. "Что-то я не улавливаю". Лорен посмотрела на него, радуясь шансу отвести взгляд от обезобразенного тела. "Я хочу сказать следующее. Разумеется, это всего лишь догадки, Что если новая рука есть и не что иное, как очередная тератома, развившаяся в полноценную конечность? Стэнли вскинул брови. Как результат направленного канцерогенеза? Живая действующая опухоль? Почему бы и нет? Это очень похоже на наше собственное развитие. Наши тела сформировались из одной оплодотворенной яйцеклетки путем ускоренной пролиферации, напоминающей раковую. Только все эти клетки дали начало соответствующим тканям, Не в этом ли цели изучения стволовой клетки открыть механизм упорядоченного роста, что заставляет одну клетку становиться клеткой костной ткани, а соседнюю с ней мышечной или нервной? Лоренс смотрела на распростёртое тело Джерральда Кларка, но не испуганно, а удивлённо. Быть может, мы стоим на пути к разгадке. А если нам удастся выявить закономерность, это положит конец раковой эпопее и вызовет переворот в современной науке. Стенли покачал головой. Тогда будем молиться, чтобы ваши сыны и дочь приуспели в поисках. Лорен кивнула и направилась через морк к выходу. Она посмотрела на часы. Кстати, о Фрэнки и Килле, подходило время переговоров, время сверять данные. Она бросила последний взгляд на то, что осталось от Джеральда Уоллиса Кларка. Что-то там есть в этих джунглях, пробормотала она сама себе. Только вот что? 7 августа.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 Лазерная сетка, наведённая по периметру лагеря, была призвана защитить их от крупных лесных хищников, если тем вздумается незаметно подкрасться. Килио стремила взгляд за ограду, в темноту леса. Что там пришлось пережить агенту Кларку? Чей-то голос раздался у самого плеча Кери, заставив её вздрогнуть. В самом деле, ужасная новость. Киля обернулась и увидела рядом профессора Коува. Сколько же он тут простоял? Шаман явно не утратил врождённой способности бесшумно передвигаться по лесу. "Да", пробормотал она, очень неприятная. Кови вытащил трубку и принялся набивать её табаком, а затем раскурил, взметнув сноп искр. Их окутало облако едкого табачного дыма. Как вам гипотеза вашей матери насчёт того, что опухоли могут иметь отношение к регенерированной руке? Интригующе быть, может, не без оснований. То есть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 Работая с источниками, я наткнулась на интересную статью в аналогах Национальной академии наук. В 1999 году команда филадельфийских учёных вырастила колонию мышей с повреждённой иммунной системой. Мыши предназначались для изучения СПИДа и рассеянного склероза, но когда начали ставить опыты, вдруг проявился необычный феномен. Коуви живо повернулся к ней, вскинув бровь. Какой же? Учёные пробивали отверстие в мышиных ушах,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 Тот восстанавливался. Даже иссечённая часть спинного мозга сформировалась заново менее чем за месяц. Такая регенеративная активность у млекопитающих отмечалась впервые. Кови вынул из аорта трубку. И чем это объясняется? Килли тряхнула головой. Единственное отличие опытных мышей от остальных заключалось в повреждении иммунной системы. Где же здесь связь? Килли едва сдержала улыбку.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 Видите ли, наша сложная иммунная система устроена таким образом, что подавляет неадекватное размножение клеток, каковым и является рак. С одной стороны, это выгодно, с другой, тот же механизм не даёт телу регенерировать утраченную конечность. Иммунная система реагирует на размножение малодифференцированных клеток, необходимых для регенерации, как на канцерогенез и устраняет его. Стала бы иммунная система наше спасение и проклятие. Кили задумчиво смотрела в одну точку. Если только не выключить её чем-то на время, как у мышей в опыте. Или как у Джеррелда Кларка. Кови пристально посмотрел на неё. Вы ведь предполагаете, что нечто отключило его иммунную систему, позволив руке вырасти заново, и тот же феномен привёл к массовому развитию опухолей. Возможно, однако на деле бывает гораздо сложнее. Каков механизм? Почему все опухоли развились столь стремительно? Она покачала головой. Ещё важнее другое. Что дало толчок переменам? Гоуве отмотал головой в сторону леса. Если такой фактор и существует, он должен быть там. 3/4 всех современных противораковых средств получены из лесных растений. А почему нет растений с обратными свойствами, того, чьи компоненты вызывают рак? Биоканцерогены? Да, но с благоприятным побочным эффектом вроде регенерации. Звучит невероятно, однако с учётом состояния Кларка, возможно всякое. По моей просьбе физиологи из Медеи проверят состояние иммунной системы Джеррилда Кларка и его опухолей. Может что-нибудь допрояснится. Коуви выпустил долгую струю дыма. Каков бы ни был ответ, он придёт не из лаборатории, на этот счёт я не сомневаюсь. Тогда откуда? Не говоря ни слова, Коуви указал зажжённым концом трубки в темноту джунглей. Тянулись часы. Чуть дальше в лесу затаилась чья-то обнажённая фигура. И два не у самой кромки, освещённый пламенем костра. Сухощёвое тело лазутчика было раскрашено мудрёным чёрно-синим узором с помощью сажи и сока плодов мину, превращая его в живое воплощение сумерек. С самой вечерней зари он следил за пришельцами. Джунгли научили его быть терпеливым. Как все те шаририн, следопыта племени, он знал, что успех зависит не столько от действий, сколько от умения ждать. Всю ночь нес свою вахту темной соглядатой за лагерем, скорчившись, он разглядывал великанов, от которых так и разило непохожестью, пока те кружили и кружили, обходя свое стойбище. Язык их был чуден, но еще чуднее выглядела одежда. Замерев на месте, лазутчик изучал повадки врага. Как-то ему на запястье, увязшее в земле, забрался сверчок. Не сводя глаза с лагеря, Туземлец смотрел, как создание трёт одной лапкой о другую, заводя свою сверчковую трель при двесте зари. Оставаться дольше нет нужды. Он плавно поднялся, движение было столь быстрым и тихим, что сверчок так и остался сидеть на вытянутой руке, по-прежнему наигрывая предрассветную песню. Человек поднёс руку к губам и вздохнул удивлённого музыканта с необычной сцены, бросив последний взгляд на лагерь, индиец растворился в джунглях.